Глава 10. Улицы Петербурга. Невский проспект. Английский стиль и азиатский беспорядок. Извозчики. Символическая тележка фельдъегеря. Военная архитектура города. Обилие церквей. Злословие рабов. Русский дух. Замкнутость женщин. Утрированная вежливость. По словам патриотически настроенных русских, в Петербурге насчитывается до 450 тысяч жителей без гарнизона. Но лица, хорошо осведомленные и потому слывущие здесь злонамеренными, уверяли меня, что население, включая гарнизон, не достигает и 400 тысяч. Верно ли то, что этот город дворцов со своими огромными пустыми пространствами, и мощеными площадями, очень похож на поле, перерезанное дощатыми заборами. Отдаленные от центра части города сплошь застроены маленькими деревянными домишками. Потомки племен бродячих и воинственных русские еще не успели позабыть жизни на бивуаках. Петербург — штаб-квартира армии, а не столица государства. Как невеликолепен этот военный город, европейцу он представляется нагим и пустынным. «Расстояние — наше проклятие», — сказал мне однажды император. Справедливость этого замечания можно проверить даже на улицах Петербурга. Так не и чувства тщеславия разъезжают там в каретах, запряженных четверкой лошадей. Ибо поездка с визитом — это целое путешествие. Русские лошади, нервные и полные огня, уступают нашим в мускульной силе. Пара лошадей не может долго мчать тяжелую коляску по скверным петербургским мостовым. Поэтому четверка лошадей является предметом первой необходимости для всякого, желающего вести светский образ жизни. Однако далеко не каждый имеет право на такую запряжку, Этой привилегией пользуются лишь особы известного ранга. Стоит только покинуть центр города, и вы теряетесь в едва намеченных улицах, вдоль которых тянутся постройки казарменного вида. Это провианские магазины, склады фуража, обмундирования и всевозможных воинских припасов. Все время кажется, что завтра предстоит большой смотр или ярмарка. Улицы поросли травой, потому что они слишком просторны для пользующегося ими населения. Столько колоннад приставлено к фасадам, столько портиков украшают казармы, изображающие здесь дворцы, таким обилием заимствованной архитектурной пышности перегружена эта временная столица, что меньше людей, чем колонн, можно насчитать на площадях Петербурга. Всегда безмолвных и печальных благодаря их размерам и безупречной правильности линий. Главная улица Петербурга называется Невским проспектом и заслуживает несколько более подробного описания. Эта красивая улица служит местом прогулок и встреч всех бездельников города. Таких, правда, не слишком много, ибо здесь не ходят ради самого процесса гуляния. Каждый шаг имеет свою цель, независимую от удовольствия. Передать приказание спешить к своему начальнику, засвидетельствовать нужному лицу почтения — вот что приводит в движение населения Петербурга и империи. Этот, именуемый проспектом, бульвар вымощен ужасающими булыжниками неправильной формы. Но здесь, как и на некоторых других главных улицах, в булыжной мостовой проложены деревянные дороги, нечто вроде паркета из восьмиугольных или кубических сосновых брусков. Две такие полосы торцов шириной от 2 до 3 футов, разделенные булыжной мостовой, по которым бежит коренник, проложены с каждой стороны улицы. От домов их отделяют широкие тротуары, выложенные плетником. На отдаленных улицах сохранились еще жалкие деревянные панели. Этот величественный проспект доходит, постепенно становясь все безлюднее, некрасивее и печальнее, до самых границ города, и мало-помалу теряется в волнах азиатского варварства со всех сторон заливающих Петербург, ибо самые пышные его улицы сходят на нет в пустыне.